Глава 46. Крипта Рассказ Коготь Находиться здесь нам запрещено, предупредил Кирина Гален, когда они вместе ползли по служебному коридору высотой 5 футов на дальней стороне дворца. В руках Гален торжественно и с достоинством держал почерневший железный ключ. Гален сожалел о том, что показал тайную комнату своему новому брату так рано, однако наслаждался возможностью поделиться столь роскошным секретом он был уверен, что Кирин будет поражен. «Ой, но ведь и интереснее всего», ухмыльнулся Кирин. «Точно. Эту комнату показал мне дядя Баврин, а он, думаю, узнал о ней от одного из старших братьев, Седрика или Донерана, когда они еще были живы. Я прихожу сюда, когда хочу спрятаться ото всех». Он отпер замок и толкнул дверь. Она всегда открывалась тяжело, несмотря на то, что Гален часто смазывал петли маслом. Основание двери зацепилось за грубую каменную плитку. Гален несколько раз ударил по двери ногой, пока она не преодолела самую высокую преграду. Наконец, дверь приоткрылась настолько, что оба юноши смогли протиснуться в образовавшуюся щель. Когда Галену было 10, сделать это ему было легче. Потолок в комнате был достаточно высоким, чтобы они смогли выпрямиться. Даже до того, как Гален зажег фонарь, который держал у двери, Кирин одобрительно присвистнул. Гален почувствовал громадное облегчение. Он расстроился бы, если новый брат не восхитился бы комнатой, которую Гален все свое детство считал безопасной гаванью. Фонарь осветил комнату. В ее центре возвышалась золотая статуя женщины. Ее голову украшали изысканные металлические розы, а вокруг шеи и бедер тянулся пояс из черепов. В руках она держала клинки. Десятки ножей, кинжалов, заточек, крисов и тонких стилетов. Все они были похожи на смертельно опасные цветы. В мерцающем свете она оживала и нависала над юношами, давая им свое благословение. «Ого! Сама Таэна!» — кивнул Гален. «Я, конечно, не знаю, что здесь делает эта статуя, но...» Он пожал плечами. «Здесь много разного забытого хлама». «Это настоящее золото!» Кирин подошел к статуе, чтобы как следует разглядеть ее. «Да-да, настоящее. Даже у черных врат нет статуи из чистого золота». Кирин удивленно посмотрел на Галена. «Так и у нас тоже нет. Это сусальное золото. Иначе статуя бы рухнула под собственной тяжестью». «Ну да», — разочарованно протянул Гален. Зато здесь на черепах засохшая кровь. Да, это жуть. Кирин искоса взглянул на Галена, а затем добавил. Можешь продавать входные билеты? Никто не знает, что она здесь. Ну ладно, никто кроме тебя, меня и дяди Баврина. Гален улыбнулся Кирину и стал рыться в груди вещей. Ты хочешь сказать никто кроме тебя, меня, дяди Баврина и тех, кто построил эту комнату? Они, скорее всего, много лет как умерли. — сказал Гален и замахал рукой, подзывая брата к себе. — Иди сюда. Хочу тебе кое-что показать. — Как они вообще сюда ее притащили? — задумчиво спросил Кирин. — По этому узкому коридорчику она ни за что бы не прошла. — Кирин, сюда! — настойчиво повторил Гален. — Неужели тебе это совсем не интересно спросил Кирин. На брата он даже не смотрел, а обводил взглядом контуры статуи, оценивал ее размеры по сравнению с высотой крошечной двери, в который они вошли, согнувшись в три погибели. Нет, ни за что. Разве только разломать статую на части. Я же говорю, в комнату сваливали разный хлам. Кирин прикусил губу. Но почему? Ладно, ладно, что там у тебя? Галин поднял картину и стащил закрывавший ее кусок бархата. Кирин побледнел. Таджа. Ну? Галин прислонил картину к стопке других и отошел на несколько шагов. Заметил сходство? Он такой же, как ты, в точности. Гален не знал, когда был написан этот портрет, но на нем был изображен верховный лорд в зените своей власти. Он был невероятно красивым, золотоволосым, с сапфировыми глазами. Это была синева, отмеченных богами представителей дома демон. Гален всегда подмечал сходство с Дарзином, однако новый брат был похож на лорда значительно больше. Могло даже показаться, что кто-то отправился в будущее и нарисовал Кирина уже взрослым человеком. В том, что они, родственники, не могло быть никаких сомнений. Кирин молчал, но Гален решил, что выражение его лица говорит само за себя. Гален вдруг почувствовал себя виноватым. Он просто хотел показать Кирину, что тот – часть семьи, показать ему, что он не должен оскорблять имя демонов. Кирин не казался потрясенным или пристыженным. Увиденное, похоже, его опечалило. Галену вдруг пришла в голову мысль о том, что Кирин не ждал и не искал доказательств. То, что Кирин в самом деле демон, было для него не спасением, а приговором. Кирин подошел к картине, встал перед ней на колени и обвел пальцем надпись на золотой пластинке. «Педран демон», — прошептал юноша. «Он наш двоюродный прадед. Его мать была золотоволосой рабыней Ване». Кто-то из наших родичей убил ее после того, как она родила Тишар, сестру педрана Многие полагают, что поэтому он стал таким злым. Он возненавидел Дом демон за убийство его матери и решил уничтожить нас. Он похож на меня. Это жутко, Кирин нахмурился. Значит, эта рабыня Ване родила троих детей педрана Тишар и отца Тирина. Э, нет, отец Тирина сводный брат педрана Мать Тирина была из благородной семьи. Не понимаю. Но это еще не все. Моя мама говорит, что Педрон владел твоей матерью, то есть Лирилин. Ну, то есть до того, как она вышла замуж за нашего отца. Госпожа Мия упоминала об этом, но ничего не сказала о том, насколько я похож на Педрона. Это было тысячи лет назад, а твоя мать предала Педрона и помогла его племяннику Тирину убить ее хозяина. Гален прислонился к одному из ящиков. Знаешь, об этой истории никто не говорит, все только шепчутся, причем так, будто про нее все знают. Мне никто ничего не рассказывает, это так досадно. «Педран», — прошептал Кирин и снова прикоснулся к картине, скорее с ужасом, чем с уважением. «А что тут написано внизу?» «Что?» — Гален недоуменно заморгал. «Это его имя?» «Нет, тут внизу что-то написано, посвяти». Гален поднес фонарь и увидел, что на раме под табличкой вырезаны какие-то слова. «Волшебник, вор, рыцарь и король. Дети не будут знать имена своих отцов, которые заставят голоса умолкнуть». Кирин прочел надпись и вопросительно посмотрел на Галена. «На своем портрете я бы такие слова писать не стал. Но кто я такой, чтобы оспаривать решение мертвого злого верховного лорда?» Никогда не замечал эту надпись. Что она означает? — То, что он совсем не разбирался в поэзии? Увидев взгляд Галена, Кирин поднял руки. — Откуда я знаю? Я до сих пор не понял, как здесь оказалась эта статуя. — Это похоже на пророчество, — сказал Гален и наклонился, чтобы снова взглянуть на раму. — И что оно предвещает? Жуткие раздоры в семье, целые выводы Кагенра. — Погоди. Кирин еще немного посмотрел на портрет и вдруг рассмеялся. — Ух ты, я понял. Педрон неплохо погулял, верно? Ты о чем? Я про дети не будут знать имена своих отцов. Это не пророчество, он похваляется. Подумай, ты привел меня сюда, чтобы убедить меня в том, что Дарзин мой отец, потому что я похож на этого верховного лорда Педрана. Но на самом деле ты доказал, что верховный лорд Педрон не наш предок. Подожди, я не понимаю. Кирин потряс прядью золотых волос. Не понимаешь? Такие волосы у меня потому, что я родич Ване матери Педрона. «Как там ее звали?» э, «Не помню, Вал, как-то там». «Ну вот, ключ ко всему она. Тырин наш дед, верно?» «А у меня голубые глаза демонов и ее волосы. У меня не было бы и того, и другого одновременно, если бы Тырин не был родичем матери Педрона. Поэтому, что бы тебе ни рассказывали, Педрон не какой-то двоюродный наш предок. Мы наверняка его потомки». «Но ведь это означает, у Галена широко распахнулись глаза». Это означает, что Педро на самом деле отец Тирина. Кирин, ведь Террин убил Педрона. И значит, он не солгал мне, когда сказал, что ненавидит своего отца. Похоже, у вас такая семейная традиция, это я понимаю. Тут я с вами в одной компании. Кирин принялся перебирать безделушки и листать давно забытые книги. Здесь были ящики и сундуки, шкафы с одеждой и книгами, банки с эзотерическими ингредиентами, И статуэтки гораздо более непристойные, чем богиня в центре комнаты. Мне хочется себя пожалеть, но, если честно, я рад, что Рос не здесь. Вряд ли бы мне тут понравилось. Кирин взял со стола маленькую книгу в кожаном переплете. Гален онемел. Любое слово может выдать, насколько важна эта книга. Нет, эту ошибку Гален не допустит. Кирин листал страницы со все большим рвением. Гален тем временем едва мог дышать. Кирин хмыкнул. «В чем дело?» — спросил Гален, стараясь говорить спокойно. Кирин показал ему книгу. «Снова стихи?» «Наверное, Педрон действительно любил искусство». Он засунул книгу под мышку. «Ее нельзя брать». «Почему? Дедушка Педрен ее не хватится», — ответил Кирин. «А такие стихи мне пригодятся. Некоторые из них станут отличными текстами для песен». Гален уставился на него. «Текстами для песен? Ты так думаешь?» «Разумеется». Тот, кто написал их, в этом деле разбирается. И так как это рукописный дневник, то наверняка тексты нигде не публиковались. Это великолепная находка и...» Кирин умолк. «Что?» — спросил Гален, чувствуя себя довольным и смущенным одновременно. Кирин снова открыл книгу и задумчиво выпятил губы. Бумага новая, чернила еще не выцвели. «Может, ее забыл здесь дядя Баврин? Даже самому Галену эта ложь показалась неубедительной». Кирин посмотрел на него. Стихи написал ты? Нет, э, -э, -э замялся Гален. Ясно. Папочка не одобряет поэзию. Поэтов Дом Деджаракс артисты, и он считает их шутами. Ты же не расскажешь ему, да? Гален мысленно выругал себя за глупость. Теперь у Кирина есть то, чем можно шантажировать брата. Гален не был настолько наивен, чтобы полагать, будто брат не воспользуется этим преимуществом. Дарзину Демону? Я бы не сказал ему даже то, что ему нужно вытереть дерьмо с лица. Пусть он хоть сдохнет, мне плевать!» Кирин протянул Галену книгу. «Ты их кому-нибудь показывал?» Гален покачал головой. «Тебе нужно их опубликовать, под вымышленным именем, разумеется. Мы же не хотим опозорить старика. Он не должен знать, какой талантливый у него сын». «О, я не такой уж талантливый». Кирин удивленно посмотрел на него. «Да нет же, ты гораздо талантливее меня, это точно». «Сурдье всегда говорил...» Он отвернулся и скорчил гримасу. Гален сделал шаг к нему. «Сурдье?» Кирин покачал головой, словно пытался стряхнуть охвативший его мрак. «Мой отец. Человек, который меня вырастил. Он был музыкантом, ну, ты понимаешь, шутом. Он всегда говорил, что мне не нужно пробовать свои силы в поэзии, потому что я не видел ничего, о чем стоило бы написать». «Что с ним стало?» — спросил Гален. «Папочка тебе не сказал?» Гален покачал головой. Дарзин приказал его убить. Один из убийц, подосланных твоим отцом, перерезал ему горло. Голос Кирина был резкий, сердитый и обвиняющий. Он колол, словно кинжал. «Ты это знаешь?» — спросил Гален. «Или ты просто...» Дарзин это даже не отрицает. Он убил Сурдье, марею и Мягкобрюха. Бьюсь об заклад, что Рилелин убил тоже он, чтобы он там не говорил. Гален посмотрел себе под ноги. «Прости» ты ни в чем не виноват». «Я все равно прошу прощения», — Гален помедлил. «Мне будет приятно, если ты захочешь сделать из моих стихотворений песни. Ты же музыкант, как и твой отец». Кирин кивнул. Его лицо в свете фонаря казалось влажным. Гален вдруг понял, что его брат плачет. По щекам Кирина бежали слезы. Галена это шокировало. «Не давай отцу видеть, как ты плачешь», — поспешно сказал Гален. «Он это ненавидит» говорит, что слезы делают тебя слабым. Кирин фыркнул, смахнул слезы и вытер рот. Губа, разбитая на уроке фехтования, снова стала кровоточить. Ты знаешь, что Дарзин настоящий ублюдок. Пусть кто-нибудь скажет ему, что слабость это когда ты бьешь своих детей и поцелаешь убийц к старикам и девушкам. Он подошел к статуи Таэны и провел окровавленным пальцем по стелету. Если мне когда-нибудь выпадет случай, то клянусь всеми богами. Я проткну его мечом. Ой. Кирин быстро убрал палец за спину. На нем появилась тонкая полоска свежей крови. Проклятие, клинки все еще острые. Убоги, ты в порядке? Немного опозорился, но так ничего. Это просто царапина. Галин прикусил губу. Он никогда особо не увлекался религиями, но произошедшее очень походило на дурное знамение. Комната вдруг показалась ему темнее и страшнее, чем раньше. Кирин наклонился, чтобы осмотреть клинки. Ничего похожего на яд не видно. Пожалуй, все равно зайду к госпоже Мие, на всякий случай. Он рассмеялся. А я-то думал, что ножом меня порнешь ты. Я? Я бы ни за что этого не сделал. Ну да, теперь я это понимаю, но тогда я этого не знал. Ты приглашаешь меня в какое-то тайное место. Возможно, ищешь шанс снова стать первым сыном, понимаешь? Кирин пожал плечами. Я ни в чем не был уверен. Ох, Гален почувствовал себя дурно. Ему и в голову не пришло, что его действия могут быть истолкованы подобным образом. А если бы Кирин решил заранее защититься? Кто бы опроверг его слова, кто бы вообще стал свидетелем того, что произошло? Он почувствовал, что совершил колоссальную глупость. Он надеялся, что отец никогда об этом не узнает. «Не волнуйся», — сказал Кирин. «Ты ничего, хоть и демон». «Человек, который пишет такие стихи, не может быть закоренелым негодяем». «Я не...» «Ну, то есть...» «Спасибо». Кирин ухмыльнулся. «Пойдем разыщем госпожу Мию, пока я не сдох от какого-нибудь древнего яда». Гален почувствовал, что сам поневоле улыбается. «Ладно».